Казалось, ждала удобного случая, чтобы последовать за старым своим приятелем и подвергнуться той же участи. Перед этим-то ветхим домом и остановилась достойная пара, когда в воздухе пронеслись первые раскаты отдаленного грома и полил сильный дождь. «Должно быть это где-то здесь». — сказал Бамбл, разглядывая клочок бумаги, который держал в руке. — Эй, вы там! — раздался сверху чей-то голос. Мистер Бамбл поднял голову и увидел человека, наполовину высунувшегося из двери во втором этаже. — Постойте минутку, — продолжал голос. — Я сейчас к вам выйду. С этими словами голова исчезла, и дверь захлопнулась. — Это и есть тот самый человек, — спросила любезная супруга мистера Бамбл. Мистер Бамбл утвердительно кивнул. — Так помни же, что я тебе наказывала, — сказала надзирательница, — и старайся говорить как можно меньше, а не то ты нас сразу выдашь. Мистер Бамбл, с удрученным видом, созерцавший дом... Казалось, собирался высказать некоторые сомнения, уместно ли будет сейчас приводить в исполнение их план, но ему помешало появление Монкс. Тот открыл маленькую дверь, у которой они стояли, и поманил их в дом. Ходите, нетерпеливо крикнул он, топнув ногой. Не задерживайте меня здесь. Женщина, колебавшаясь поначалу, смело вошла. не дожидаясь новых приглашений. Мистер Бамбл, который не то стыдился, не то боялся мешкать позади, последовал за ней, чувствуя себя весьма неважно и почти утратив ту исключительную величавость, которая являлась его характеристической чертой. — Какого черта вы там топтались под дождем? — заперев за ними дверь, спросил Монкс. оглядываясь и обращаясь к Бамблу. — Мы... мы только хотели немного прохладиться, — заикаясь, выговорил Бамбл, с опаской осматриваясь вокруг. — Прохладиться, — повторил Монкс. — Все дожди, какие когда-либо выпали или выпадут, не могут угасить этого адского пламени, которое иной человек носит в себе. Не так-то легко вам прохладиться. Не надейтесь на это. После такой любезной речи Монкс круто повернулся к надзирательнице и посмотрел на нее так пристально, что даже она, особо отнюдь не испугливых, отвела взгляд и потупилась. — Это та самая женщина? — спросил Монкс. Хм, это та самая женщина, — ответил Бамбл, помня предостережение жены. — Вы верно думаете, что женщины не умеют хранить тайну? — вмешалась надзирательница, отвечая при этом на испытующий взгляд Монкс. — Одну тайну они всегда охранят, пока она не обнаружится, — сказал Монкс. — Какую же? — спросила надзирательница. — Потерю доброго имени, — ответил Монкс. А стало быть, если женщина посвящена в тайну, которая может привести ее к виселице или к каторге, я не боюсь, что она ее кому-нибудь выдаст. О, нет! — Вы меня понимаете, сударыня? — Нет, — промолвила надзирательница и при этом слегка покраснела. — Ну, разумеется, — сказал Монкс. Разве вы можете это понять? — Посмотрев на обоих своих собеседников не то насмешливо, не то мрачно и снова поманив их за собой, он быстро пересек комнату, довольно большую, но с низким потолком. Он уже начал подниматься по крутой лестнице, которая походила на приставную и вела в верхний этаж, где когда-то были склады, как вдруг яркая вспышка молнии осветила отверстие наверху. а последовавший за ней удар грома потряс до самого основания полуразрушенный дом. — Вы слышите? — крикнул он, попятившись. — Слышите? —